178. Учитель: А как же быть с этим терзающим меня несовместимым с достоинством духа? Как же быть с этим свойством моим, принесённым из жизни прошедших? Сын мой, любовью преодолеем, победим всё, ибо со мною идёшь. Не убить, не подавить, но и жить надо нежелательные свойства. когда естественно отделится но от сияющего очищенного тела твоего, как сухие ненужные листья от дерева, случайно, но крепко удержавшиеся на нём до весны. Не смущайся ничем. Всё победим и оборем.